Глава 15. Николай достал свой телефон. «Надеюсь, что это не Берта Иосифовна», – подумала я с досады кусая губы. Николай лениво разговаривал, это звонила его сестра. Она что-то спрашивала, а он отвечал. Затем сказал, что сидит рядом со мной, и мы скоро будем на даче. Очевидно, сестра ему что-то выговаривала, потому что он резко заявил, что все понимает. Видимо, Валерия уже доложила Маше, что я звонила Николаю и, наверное, поняла, что мы встретимся. Николай положил аппарат на столик и нахмурил брови. «Она все еще думает, что я ребенок, с обидой поделился он. «Вечно меня пилит, с самого детства. Всё время уводила меня к соседям, а мама нас искала и плакала. Но Маша считала, что она старшая, и поэтому я должен её слушаться. Наверное, она права». Ничего не права, у нее всегда был тяжелый характер. С мамой вечно спорила. Уехала в Москву, актрисой хотела стать. Потом жила с этим евреем, никуда от них не денешься. С каким евреем? С Гольштейном. Вы разве ничего не знали? Немного слышала. Вы не сказали насчет Артура? Что не сказал? Его убили на Чистопрудном бульваре. Вы не знаете, как он там оказался? Откуда мне знать? Я же не его нянька, чтобы за ним ходить. Наверное, у него там были какие-то дела. Его застрелили. У Артура был пистолет? У него все было. И, по-моему, не один, а два. Вадим специально для него выбивал разрешение на хранение оружия. С глушителем не удержалась я, но тут же себе сказала, что больше таких вопросов задавать нельзя. Иначе внимательный собеседник обязательно поинтересуется, откуда я могу знать, что Артура убили из пистолета с глушителем. Я ведь не могла всем рассказывать, что не слышала никаких выстрелов. Не знаю. Я не разбираюсь в оружии. В армии не был. Конечно, он не был в армии. Его устроили в институт, а потом на хорошую работу. И не подозреваете, кто мог убить Артура? Я вам уже говорил. «Да, я помню. И еще насчет евреев». «Что?» Он немного испуганно уставился на меня. «Вы сказали, что от них никуда не денешься. Что вы имели в виду?» «Ничего не имел, просто так сказал. Много их повсюду. И все на хлебных должностях». «Послушайте, Николай», — я слегка наклонилась к этому идиоту, — «вы меня наняли, как вы сами говорите» чтобы я узнала что-нибудь о вашем пропавшем родственнике. Но если вы сами будете меня обманывать, то я ничем не смогу вам помочь. Только не врите. Вы ведь сразу поняли, о чем я спросила. Вы видели мужа вашей сестры с дамой, которая является родственницей Берты Иосифовны, верно?» Он отвел глаза. «Я спрашиваю, верно?» Жестко носела я. «Да», – выдавил он. «Откуда вы узнали?» «Это моя работа – узнавать все о людях, которые окружали вашу сестру и ее мужа. Вы рассказали об этом сестре?» «Нет», – испуганно выдохнул он, – «конечно нет. Зачем говорить такие гадости Маши? Она бы меня прибила, и Вадиму такое не простила бы». «Нет, нет, ни в коем случае». Я даже Вадиму ничего не говорил. Только у Артура спросил, но он меня и послал. Сказал, что это не мое дело». Я разозлился. Можете представить себе мое состояние. Мы сцепились в коридоре и нас потом разнимали. Но я никому не говорил. Ни Маше, ни Вадиму. Наверное, вам рассказали об этом наши девочки. Они слышали, как мы ругались и выбежали в коридор. Или Эсмира, или Лена. И вы узнали, что это была родственница Берты Иосифовны? Сначала не знал, а потом узнал. От кого? Неважно. Кто вам сказал? Не забывайте, что мы сейчас поедем к вашей сестре. И если вы не станете отвечать на мои вопросы, то я задам их Марии Антоновне. Не нужно меня шантажировать, обиделся Николай. И снова плеснул себе коньяка. Затем медленно, смакуя, выпил, но не закусил. После этого он откинулся на спинку стула и недовольно сказал. Когда мы сцепились с Артуром, Девочки выбежали в коридор и увели меня в приемную. Там тогда не было Вадима. Я был в таком состоянии, что все им рассказал. Я заметила, что в ресторан вошел один известный банкир, у которого я была вместе с Розенталем, и от страха вжалась в стул. Как я могла сюда приехать? Какая глупая выходка с моей стороны. Не захотела, видите ли, беседовать с этим типом на даче в присутствии его сестры. «Кто вам сказал?» гневно повторила я вопрос. Нужно было заканчивать разговор и отправляться на дачу, пока меня здесь не увидел кто-нибудь еще. «Эсмира», ошеломил меня ответом Николай. «Это ее подруга. Она мне сказала, что Лана племянница Берты Иосифовны». Банкир поднялся по лестнице в небольшой зал на втором этаже. Слава богу, иначе мне пришлось бы объяснять Марку Борисовичу, что я делала в вечернее время в ресторане с молодым человеком. «Вот тебе и Эсмира», — сказались неприятности ее мужа, собственные унижения. Рано или поздно такое состояние должно было как-то проявиться. Эсмира же говорила мне, что если бы все вернулось обратно, то она вела бы себя иначе. Да нет, иначе не вела бы. Я ее не осуждала, а пыталась понять. Они переехали в Москву. У мужа были какие-то перспективы, планы, но все сорвалось. Она защитила кандидатскую диссертацию и пошла работать секретарем. Все случилось, как и должно было случиться. Только она не смогла простить собственных унижений. «И вы ничего не говорили Бертиосифовне? Один раз спросил. Она на меня так посмотрела и ответила, что это только слухи. «Но какие, к черту слухи? Я же сам видел их в ресторане. Красивая молодая девочка, немного похожа на Машу. Эх, что сейчас говорить? Лишь бы Вадима найти живым. У нас на работе уже никто в это не верит». Николай посмотрел на бутылку коньяка, но не тронул ее, очевидно, вспомнив, что поедет на встречу со старшей сестрой. «Вы звонили вчера Артуру?» «Я-то знал ответ на этот вопрос» но мне хотелось его услышать от самого Николая. «Нет, не звонил. Вы же видели, в каком я был вчера состоянии. Этот мерзавец так сильно меня ударил, что я вообще не мог разговаривать. Спасибо, Валерия. Она меня отвезла домой». «А она звонила кому-нибудь по вашему телефону?» «Не знаю, не помню». Впрочем, кажется, звонила. Да, конечно, звонила. Я дал ей мой аппарат, она еще сказала, что у нее зарядка закончилась. Но я сам ничего не помнил. У меня болело лицо, и она сразу вызвала врача. «Вы живете один?» «В каком смысле?» «В самом прямом. Я имею в виду вашу квартиру. Вы там живете один?» «Да», – не очень уверенно ответил он. «И рядом с вами никого не было?» Валерия была. Она дождалась врачей, а потом уехала. И телефон все это время был у нее. Наверное, но при чем тут телефон? Раз значит нужно. Может у нее, а может нет. Я ничего не помню. Мне сделали укол, и я заснул. Если вы думаете, что я поехал убивать Артура, то ошибаетесь. Можете вызвать врачей, и они подтвердят, что мне сделали укол снотворного, я не мог в таком состоянии куда-нибудь поехать. Даже не снотворного, а чего-то успокаивающего. Вот вам и алиби. Хотя оно ни о чем не говорит. Ведь ему не обязательно было убивать самому. Он мог кого-то нанять. Но насчет своего состояния Николай прав. Его крепко ударили. И если врач действительно ввел ему снотворное, то у него абсолютное алиби. А тогда главный подозреваемый автоматически становится Валерия. «Ладно, поехали к вашей сестре», – предложила я. «Только давайте сразу условимся, что я сяду за руль моей машины, и вы поедете со мной. А ваш автомобиль потом отбуксируют на дачу к вашей сестре. Договорились?» «Боитесь?» – ухмыльнулся он. «Если честно, то да. Будет лучше, если мы поедем на моей машине». Если бы он не согласился, то я уехала бы одна. Но он согласно кивнул головой. И мы поднялись, чтобы наконец-то убраться из этого ресторана, который немного напоминает аквариум с рыбками, где сами рыбки могут изучать друг друга. По дороге на дачу мы почти все время молчали. Только когда свернули к их поселку, я спросила, «А ваша мама не живет с вами?» «Нет», — ответил он, — «она осталась в Зарайске». Ей трудно будет в столице, да и не хочет она сюда переезжать. Я ей несколько раз предлагал, но она все время отказывается. Через несколько минут мы остановились у их дома. Нас уже ждали. Молодой прощавый парень встретил нас на пороге. У него были немного нахальные зеленые глаза, светлые волосы. Одет он был в темный костюм, несколько ему великоватый. «Это Шурик Галяев», – показал на него Николай, поднимаясь в дом. «Вы водитель Марии Антоновны?» на всякий случай уточнила я. «Да», кивнул Шурик. «А вы адвокат?» «Верно. Мы с вами потом должны поговорить». «Хорошо». Он открыл дверь, пропуская нас в дом. В гостиной сидели хозяйка дома и Валерия. На Маше были красивые розовые брюки и такого же цвета рубашка. Я подумала, что это эскада. Они любят такой цвет. Маша может себе позволить такие наряды. Пока может. Но если мы не найдем ее мужа, то ей придется переехать с этой дачи и одеваться совсем по-другому. Именно поэтому я была уверена, что она единственный человек из тех, с кем я познакомилась за эти два дня, который искренне желает найти бизнесмена Стрекавина. Валерия была в темной юбке и в таком же джемпере. Она вообще любит темные цвета. Я уселась за стол, понимая, что нам нужно многое обсудить. Николай, громко икнув, плюхнулся под осуждающим взглядом сестры на диван. «Ты уже принял свою норму», – без гнева поинтересовалась Маша. «Совсем немного, грамм пятьдесят», – наврал Николай, и все поняли, что он врет. А я так видела, что он выпил раз в шесть больше. «Что у вас?» – обратилась ко мне Маша с брезгливым выражением на лице. Она не делала различий между своим братом и своим адвокатом. «Мне удалось встретиться с секретарями вашего мужа, побывать у него на работе. Я считаю, что мне немного повезло, если можно так сказать. Дело в том, что руководитель следственной группы прокуратуры, которая расследует это дело, мой старый товарищ по институту, Слава Рындин». «Очень удачно», – холодно заметила Маша, внимательно меня изучая. «Она обратила внимание на мою обувь и на мою новую одежду». Я уже подписала наш совместный договор. Валерия вам его передаст. Поставьте подпись, и можете вернуть мне копию. Спасибо. Я совсем забыла об этом договоре. Вчера у вас были неприятности? Поинтересовалась вдруг Маша. Да, но не только в клубе. К сожалению, мне не удалось встретиться с телохранителем вашего супруга. Вчера его нашли убитым. Маша покачала головой. Наверное, это одни и те же люди. Возможно. Мне не понравилось выражение лица Валерии, но я решила, что с ней мне лучше поговорить в другом месте. Все вопросы я еще успею ей задать, когда мы останемся одни. Сегодня ко мне приезжал следователь, сообщила Маша, но я ничего не могла ему сказать. Вчера я звонила Артуру, он пообещал сегодня приехать к нам. И вдруг такая нелепая смерть. Мне сказали, что его застрелили? Я посмотрела на Валерию. Она отвернулась. «Ах, моя любимая подружка, как много у меня к тебе вопросов!» Я вспомнила, как проходила практику в Лондоне. У нас были такие поездки для повышения квалификации. Меня отправили туда по настоянию Розенталя на две недели. Все было прекрасно. Мы летели вместе с Алиной, прекрасной девушкой, с которой я познакомилась в самолете. И две недели промелькнули, как один день а под конец нас попросили написать работы, которые мы должны были друг другу оценить по десятибальной шкале. Можете себе представить мое состояние. Я поставила Алине девятку, а преподаватель восьмерку. Она поставила мне тройку, а мой преподаватель девятку. Вот так. Это после того, как две недели мы прожили вместе в одной комнате, вместе обедали, вместе бегали по магазинам. В общем, дружили, как только могут дружить две молодые женщины, прилетевшие в Англию на практику. Мудрые англичане снизили ей общую оценку на один балл из-за неадекватного восприятия документов и неумения их квалифицированно оценить. Вот так. Но этот урок я запомнила на всю жизнь. Предают только свои, так, кажется, говорят французы. Ох, как они правы! Если Артура застрелила Валерия, то все совпадает. Она знала о квартире, которую Вадим купил для своих личных встреч, и решила завладеть ею. Организовала похищение Вадима, затем убийство Артура. Она знала о моей встрече с ним вчера ночью и решила, что ключи нужно забрать. И вообще пригласила меня, рассчитывая, что подруга проведет расследование в нужном ей направлении. Все совпало. Но неужели Валерия способна на такое? И за 700 тысяч долларов. А почему бы и нет? Она одна поднимает двоих детей. Надежды на богатого мужика тают с каждым годом. Работать становится все труднее. Почему бы в отчаянии и не решиться на преступление? Правда, она одна не смогла бы все это осуществить. Вы говорите, что разговаривали с секретарями Вадима Евгеньевича. Ну и каково ваше впечатление? Поинтересовалась Маша. По-моему, Лена – раскованная независимая девушка. У нее есть молодой друг, который нуждается в наркотиках, и ради которого она рискует покупать их в ночных клубах. А что касается Эсмиры, то мне показалось, что она сильно комплексует из-за своей вынужденной работы секретарем. «Мы отправили вас не проводить психологические наблюдения, а попытаться помочь нам в поисках Вадима Евгеньевича», – холодно напомнила Маша. «Больше вы ничего не узнали». Я не могла рассказать ей про квартиру на Чистых прудах, про Лану Гольдбах, племянницу Берты Иосифовны, про сложные отношения ее брата с Артуром. Не могла и не хотела. Но тогда выходило, что она права, и я два дня занималась неизвестно чем. Секретари не знают, куда мог исчезнуть ваш супруг. Была вынуждена выдавить я. Но есть некоторые факты, которые они мне сообщили и которые я сейчас проверяю. Какие же это факты? «Требовательно спросила Маша, что конкретно вам удалось узнать, кроме их проблем?» Я посмотрела на Валерию. «Может, она мне поможет?» Но та отвернулась, не желая протянуть мне руку помощи. И ее можно было понять, ведь я не собиралась делить с нею мой гонорар. А делать вид, что ничего не произошло, я не имела права. В конце концов, я адвокат Маши и должна быть с нею предельно откровенна». «У вашего супруга была еще одна квартира», – сообщила я и увидела, как подскочил на своем месте Николай, как расширились глаза от ужаса у Валерии. Первый не подозревал о квартире, но боялся, что его старшая сестра узнает о Лане. А Валерия вообще не хотела, чтобы я здесь вспоминала эту квартиру. Только мне было абсолютно наплевать на их интересы и желания. Меня попросили все проверить. Вот я и должна продемонстрировать мой профессионализм. «Какая квартира?» – удивилась Маша. «О чем вы говорите?» «На Чистопрудном бульваре у вашего супруга есть квартира». Спокойно выдала я остатки информации. «Вчера ночью мы должны были встретиться там с Артуром, но его убили». «Так», – произнесла Маша. «Так». Затем она достала пачку сигарет и вытащила из нее сигарету. Щелкнула зажигалкой. Закурила и молча уставилась на меня. Молчала она долго. Наконец предложила. Продолжайте. Я думаю, убийца знал, что Артур приедет навстречу в этот дом. Мне все равно пришлось бы сказать эти слова. По моим расчетам, о квартире знали всего несколько человек. О моей встрече с Артуром тоже. Сейчас моя задача выяснить, кто мог знать обо всем. Возможно, этот человек организовал и похищение вашего супруга и убийство его телохранителя. Маша снова долго молча курила. Затем спросила. Вы думаете, эти факты связаны друг с другом? Безусловно. Артур знал о существовании этой квартиры. И пропали ключи, которые у него были с собой. Почему вы так уверены, что у него были ключи? Он мне сам об этом сказал. Маша посмотрела на брата. Тот отвернулся. Я подумала, что их семейные сцены еще впереди. Потом Маша взглянула на Валерию и прямо спросила. «Ты знала о квартире?» «Нет», – бессовестно наврала та. «Никогда о ней не слышала». Маша потушила сигарету в пепельнице, поднялась. «Где она находится?» «На Чистопрудном бульваре». Я не имела права скрывать от своей клиентки такую информацию. На пятом этаже. Большая? Да, четырехкомнатная. Сколько она может стоить? Я подумала, что у Маши деловая хватка. Естественно, быть женой бизнесменой и ничему не научиться практически невозможно. С другой стороны, ее можно понять. После исчезновения мужа она осталась без средств к существованию. Я думаю, тысяч или больше. Плюс еще мебель. На 700 тысяч долларов потянет, никак не меньше. У кого ключи? Теперь у руководителя следственной группы. Они решили поставить новые замки. Зачем? Старые ключи мог взять убийца. Они не хотят, чтобы он там побывал. Я могу посмотреть эту квартиру? Маша достала вторую сигарету. Насчет этого нужно поговорить с Рындиным. Я попрошу у него разрешение. Спасибо. Что еще? «Еще я побеседовала с вашим водителем Равилем из берты Иосифовной. Мне хотелось бы встретиться и с двумя другими водителями. Это возможно?» «Конечно. Шурик здесь, а Петр Петрович уехал домой. Но ему можно позвонить, он приедет, если нужно». «Не нужно. Я завтра с ним увижусь». Маша снова щелкнула зажигалкой. Выпустила струю дыма. Было заметно, что она волнуется. «Кто еще знал о квартире?» Даже не представляю. Я не собиралась говорить ей про секретарей, иначе их уволили бы уже завтра. Девочки не виноваты, что знали о квартире. И еще больше не виноваты, что не сообщили о ней супруге своего шефа. «Вы думаете, что исчезновение Вадима Евгеньевича связано с этой квартирой?» – задала вопрос Маша. «Не знаю, не уверена, но проверяю все его связи». «Понятно». Сверху послышались голоса ребенка и няни. Маша вскинула голову. Уже поздно, несколько истерично крикнула она. Пора спать! Рима Константиновна, уложите девочку в постель. Право, не знаю, что делать с этой няней, возмущаясь, поделилась Маша с нами. Потом встала, вышла из гостиной, и было слышно, как она начала подниматься наверх в детскую спальню. Николай подошел ко мне и укоризненно произнес: Нашли, о чем ей говорить. Она же теперь с ума сойдет от ревности. Решит, что Вадим встречался там с разными женщинами. Зачем вы вообще рассказали об этом моей сестре?» «Она наследница первой очереди», – объяснила я этому тугодуму. «И любое обнаруженное имущество ее мужа должно принадлежать ей. Я, как ее адвокат, не имела права утаивать от нее такую информацию, как бы больно ей ни было». «Маша будет переживать», – примирительно проговорила Валерия. Но ты поступила правильно и честно. Кто бы говорил. Но я сдержала себя. Наверху продолжали разговаривать, и я вышла из гостиной, чтобы увидеть Шурика. Он сидел на кухне и пил чай. Рядом суетилась кухарка. Увидев меня, Шурик поднялся с места. «Вы давно работаете с вашей хозяйкой?» Мне нужно было успеть задать ему несколько вопросов до того, как она спустится вниз. «Уже несколько лет, года два или три», — ответил Шурик. «Вы обслуживаете только Марию Антоновну или работали и с ее мужем?» «Нет, я работаю только с ней». «Вы никогда не ездили с ней на чистые пруды?» «Куда?» «На чистые пруды. Может, вы отвозили туда Марию Антоновну?» «Нет, вроде не отвозил и вообще туда не ездил». «А в офис к мужу она часто ездила?» «Почему вы меня спрашиваете о ней?» Я не буду отвечать на ваши вопросы. Я ее адвокат, терпеливо напомнила водителю, и делаю все только в ее интересах. Вы часто возили Марию Антоновну в офис ее мужа? Никогда. Ему не нравилось, когда туда приезжала жена. А кто-нибудь из сотрудников аппарата Стрекавина приезжал к нему домой или на дачу? Только Николай Антонович, улыбнулся водитель. Вы хорошо знали Артура? Конечно, мы же вместе работали. Он часто приезжал сюда? Почти каждый день. И охранял только Вадима Евгеньевича? Не только. Иногда ездил с нами, когда Стрекавин улетал в командировке. Ездил вместе со мной за девочкой. У него было оружие? Было, но ему выдали разрешение. А глушитель у него был? Что? Глушитель, терпеливо повторила я. На какой машине? Не понял меня Шурик. «Не на автомобиле, на пистолете». «Не знаю, никогда не видел». Кухарка стояла к нам спиной, но я видела, что прислушивалась к нашему разговору. Обычно кухарки многое знают. И я собиралась задать ей пару вопросов, но тут на кухне появилась Маша. «Дочка не хочет ложиться спать вовремя», с возмущением сообщила она. «У вас есть еще ко мне вопросы?» «Нет», ответила я. Завтра я попрошу показать вам квартиру. Будет очень любезно с вашей стороны, холодно отозвалась Маша. По-моему, она почувствовала себя оскорбленной, узнав про эту квартиру. И поняла, что ее долгое время обманывали. В коридоре уже стояла Валерия, собираясь вернуться в город вместе со мной. Николай сидел на диване и даже не встал, чтобы нас проводить. Мы с моей подругой вышли из дома. Рядом на площадке под навесом стояло несколько машин. «Мерседес», «Огромный Лексус» и «Ситроэн». Я подумала, что смерть от голода Маши не грозит. Мы с Валерией расселись по своим автомобилям. «Останови на повороте», — успела шепнуть я подруге. «Нам нужно поговорить». Она кивнула мне в знак согласия, и я подумала, что наконец-то узнаю всю правду.